Глава 24. Попалась. Мужчины остановились. Ректор оглянулся, нашел меня взглядом и подозвал. «Мейс Асселир, не могли бы вы помочь нам в затруднительной ситуации? Все, что в моих силах. Леди требует вашего присутствия. Нам необходимо побеседовать. Хорошо, я готова». Мы с вороном присоединились к процессии. К моему удивлению, король свернул не на лестницу, а прошел мимо и направился к техническим помещениям первого этажа, мимо служебной уборной. Тирина метнула на дверь оживившийся взгляд, но король предупреждающе покачал головой, а его хватка усилилась, судя по тому, как поморщилась девушка. «Леди, мы ненадолго вас задержим, не стоит прибегать к уловкам. Вам ничего не угрожает» кроме дружеской беседы, донеслось до моих ушей. «Признаюсь, нам очень нужна ваша помощь». «Вам моя?» — удивилась Тирина. «Именно ваша». Увещевал государь мягко, как капризного ребенка. «Больше никто не сможет помочь так, как сможете вы. И вы — наша единственная надежда в данной ситуации. Моя надежда. Не хотите узнать, почему?» И Терина сдалась. Король безупречно разыграл карты, сделав ставку на неуемное любопытство некромантки. «Вот здесь, пожалуй, будет удобно. Комнату отдыха для персонала». Ректор открыл дверь в уютную комнату с диванчиками и креслами. Между ними разместился низкий круглый стол с красивым букетом и фруктовой вазой. На этажерке у плотно зашторенного окна лежали стопка книг, пачка бумаги и самопишущие перья. Мы с Териной расположились на диване. Король и Хаур-Арияр в кресле напротив. Ректор и Ворон остались стоять, контролируя дверь и окно, на которое тут же был наложен полок тишины. «Не слишком-то это похоже на доверительный разговор», — усмехнулась Метаморф. «Секретный леди. А ли он доверительным, зависит не только от нас. Доверие — вещь двусторонняя. Я даю королевское слово» что ничто не угрожает вашей свободе, леди Барнс. Снимите обличье, мы должны удостовериться, что не ошиблись. Метаморф замерла на миг. А потом черты ее лица ужасающе потекли, меняясь, складываясь в новый облик. И через несколько ударов сердца вместо эффектной рыжей красотки рядом со мной сидела хрупкая, голубоглазая и белокурая девушка. «Как вы поняли?» — спросила она чуть хрипловатым голосом, похоже, когда-то сорванным от крика. «Мы поставили метки на всех конкурсанток, когда им обрабатывали и бинтовали раны». Вместо короля ответил лорд Сирен. «На вас метки не было?» — подтвердил король. «Кроме того, я ожидал вашего появления рядом с Мейс Асси». «Я знаю настоящее имя». «И настоящее лицо леди Азгерт, сообщила Метаморф. «А моё имя отныне не леди Баронс, а Данира». «Ваш титул?» «Ах, оставьте, ваше величество! Какой может быть титул у дракона?» Тирина Данира положила ладонь на стол, и та на мгновение обзавелась черной чешуей и когтями, не такими огромными, как у настоящего дракона, но впечатляющими. Я уже не человек. — Вы человек, Данира, — с жаром возразил Артан. — Ваша душа человеческая. — Как вам угодно думать, Ваше Величество? Какой помощи вы от меня хотите? Она говорила только с королем, но внимательно изучила всех мужчин. По Дейтеру Арияру её взгляд скользнул с неприязнью и обидой. Еще бы. Он дракона в плену держал. По ворону с равнодушием. А вот на лице Сирии на ее взгляд задержался, потом несколько раз переметнулся к лицу Артана и обратно. Ты уже задалась вопросом, от чего такое сходство? По меньшей мере одна из участниц связана с демонами и сделает все, чтобы устранить конкуренток и выиграть отбор. Объяснял тем временем король: У нее мощный ментальный щит. Наши маги не смогли его сломать. Но ваше искусство. Ваша магия и метаморфы могут помочь создать ловушку для предательницы. «Каким образом? И кого вы подозреваете?» «Никаких подозрений, леди. Мы лишь логически вычислили, кто с высокой вероятностью может быть предательницей. Но девушки безупречны, и заподозрить их невозможно. Даже с вашей искусной подсказкой, Данира. В том-то и дело». В длинном списке все претендентки, не успевшие покинуть отбор. В коротком — леди Мартиера, леди Ежанна и леди Зайна. Почему Зайна не выдержала я? Простите, Сир. Не извиняйтесь, леди. Ваша родственница по двум причинам. Во-первых, она была в третьей группе на полигоне. Во-вторых, там она лишь слегка повредила пальчик. Такую же травму можно получить слишком сильно ударив человека, к примеру, секретаршу Карию. В-третьих, на ней трехслойный ментальный щит, поверхностный, как у многих достаточно сильных магов, и глубинный, какой не каждый архимаг способен удерживать. Но есть еще третий слой. Такой щит ставится и удерживается третьей силой, извне. Он не ослабеет даже во сне и в бессознательном состоянии. «И это пока самый сильный аргумент против вашей сестры», — уточнил Дейтер Арияр. «И последнее», — продолжил король. «Именно у нее оказалась термическая травма». Леди Зайна пожаловалась, что заваривала травяной настой во время атаки Аи. Она светлый мак и сама способна подогреть себе воду. Тем же кипятком она обварила атаковавшую ее крапиву. Так и спаслась, по ее словам. «Не последнее», — возразил Сирин. «Есть еще один сомнительный момент. Кто сказал, что вас вызывают в ректорат, леди Асгерт?» «Зайна. Настоящая Зайна». «Вас никто не вызывал. Она либо солгала, либо кому-то зачем-то понадобилось вас выманить из здания». По спине пробежал знобкий хладок. «Кому и зачем?» Зайна — приемная дочь герцога, ее нельзя ни арестовать, ни даже полноценно допросить без очень веских оснований, иначе аристократы поднимут вой. Король явно сожалел, что не тиран. То же самое относится и к леди Мартиере. Против нее гораздо меньше аргументов, лишь тот факт, что она не пострадала ни в схватке с демонами, ни при вашей атаке, Данира. А уж княжна Ежанна и вовсе обладает дипломатической неприкосновенностью как посланница суверенного государства. Поэтому нам нужен очень веский, недвусмысленный доказательный факт связи предательницы с демонами. Нужно поймать ее за руку. — Почему вы вернули всех в общежитие? — спросила Метаморф. — Не всех, — ответил ректор. — Полтора десятка наименее пострадавших. В лечебнице есть и тяжелораненые. Там нельзя устраивать провокацию. А здесь мы намерены тихо вывести ночью тех девушек, кто не попал в короткий список. Кроме трех названных, в нем остаются еще Викантесса Лебежель и баронесса Жамарис. Пятеро. Много. Какой-то у вас отбор наоборот, Ваше Величество, — проворчала я. Мужчины рассмеялись и напряжение, витавшее в комнате, резко спало. Даже Тирина расслабилась и откинулась на спинку дивана. Ее лицо утратило жесткость, линия губ стала мягче, и из железной, хватившей и жизни, и смерти леди, она превратилась в юную, нежную девочку. «Хорошо, я согласна. Какой у вас план?» Мы еще час обсуждали план, согласовывали детали. Метаморф вносила поправки всегда к месту. А под конец, когда мы уже все обговорили и распределили роли, Артан вдруг заявил. «Я хотел бы сказать вам пару слов наедине, Данира». «Только в присутствии леди Асгерт», — потребовала она. Она явно боялась оставаться с королем наедине. И правильно, незамужний метаморф тоже должен блюсти честь. «Хорошо», — согласился Артан. «Господа, оставьте нас». Мужчины, переглянувшись, нехотя подчинились. Едва за последним из них закрылась дверь, король спросил. «А вы не хотели бы участвовать в отборе от своего лица, леди Барнс?» «Леди Баронс?" леди Баронс — повторила девушка. «Даже если я ошиблась, и она еще жива, совет Ока никогда не утвердит такую королеву. А ей не на троне Риртона никогда этого не будет». Потому нет, Ваше Величество. Леди Баронс не будет на отборе. Только в этом причина. Король в этот момент напомнил льва, бесшумно крадущегося к добыче. Леди Асгерт показала мне ваше письмо. Я тронут вашим желанием спасти меня от проклятия, но возможно ли это, и существует ли оно? Моя мать. Голос короля дрогнул. Она лишь расхохоталась. Мне кажется, она обезумела Тири. Метаморф дернулась, но не стала третий раз вещать, что та Тири, которую знал король, умерла. Лишь глазами сверкнула, и Артан виновато улыбнулся. «Мне сложно в тебя принять, что нет больше той Тири, которая носилась по дворцу, сломя голову, сметая с пути вазы и пугая чопорных фрейлин, и прибегала ко мне со своими ушибами и царапинами. Я всегда помогал тебе, девочка. Ничего не изменилось. Я готов принять любую твою внешность, любое имя Данира. Метаморф резко развернулась ко мне, но я отрицательно качнула головой. Я не говорила никому о ее планах. «Я не готова обсуждать это, мой король», — она уклонилась от ответа. «Но я поклялась в том, что исправлю все зло, которое причинило вольно или невольно. Только погибших не смогу вернуть». Ее голос дрогнул и упал до шепота. «Я попытаюсь снять с вас проклятие, и вы можете быть уверены, что на власть и корону я никогда не посягну». Жаль. Ты достойна короны. Ваша мать хотела, чтобы я стала вашей избранницей, а сама приворожила меня к другому мужчине. Она искусно создавала эмоциональный треугольник, ловушку для вас, для меня. Хотела, чтобы вы возненавидели Дейтера, а он — вас. Но я избавилась от навязанного влечения к Дейтеру когда попала в другой мир, а Арияр ей не поддался. Осталось очистить вас от проклятия, и она будет побеждена. Пока вы больны, мной Риата торжествует. Но дело не в этом. Мне все равно, какие чувства она испытывает. Но я не могу не помнить о том, что, когда спадет проклятие, будет чудовищный откат, и я стану вам омерзительна. Это невозможно. Это магический закон Эрева. Сила противодействия прямо пропорциональна силе воздействия. Откат неизбежен. Если я действительно стану вашей тайной или явной супругой, вряд ли мы оба будем счастливы, мой король. Он помолчал, обдумывая услышанное, а печальные глаза пресветлого короля стали цвета дождя. И как ты собираешься снять с меня проклятие? Пока не знаю. Не уверена в способе. В любом случае это останется моей тайной. Как я узнаю, что оно снято? Ты останешься жив после брачной ночи. Король вскинул взгляд, пристально вгляделся в лицо Тирины и кивнул. «Я тебя услышал, Тири». Теперь давай обсудим, где и как тебе прятаться от непосвященных в твою тайну. На этом прекрасный вечер не закончился. После ужина, который был разнесен по комнатам, ворон с моей помощью собрал конкурсанток в холле второго этажа. «Вас осталось полтора десятка», — сказал Суафит. «Я поздравляю вас с прохождением очередного испытания». А разве это была не атака диких?» — удивились некоторые особо въедливые девицы. Эрвит Стейр проигнорировал вопрос. «Те девушки, которые на данный момент вынуждены остаться в лечебнице, исключены из отбора», — заявил он. «По мнению Совета Ока, они оказались слишком слабыми, неспособными защитить себя. А значит, не смогут защитить и детей, если в момент теоретического покушения рядом не окажется стражи. А к покушениям королева должна быть готова в любой момент. Те, кто на вершине власти...» Всегда в зоне смертельного риска. Именно этими соображениями руководствовался король и его совет. «Но у них же пустяковые ожоги!» — ахнула Мэйс Дирси, дочь купца и черные ведьмы из разорившихся мелких аристократок. Ворон кивнул мне, передавая слово, и я выступила на шаг вперед. «Вы должны знать, Мэйс, яд Аи не бывает пустяковым но не переживайте. Ваши подруги выбыли из отбора, но останутся в качестве приглашенных гостей и переселятся в темное крыло общежития. Для них закончено испытание и начинается праздник. Завтрашнего дня в школу прибывают лучшие молодые и холостые аристократы магических родов королевства. Им даровано право присмотреть себе невесту среди свободных девушек, а девушкам — достойного жениха. Безусловно, основное внимание будет приковано к. К вам, как к достойнейшим. У каждой появится шанс устроить свою судьбу. Довольные девицы переглянулись и заулыбались. Все понимали, что королева может быть только одна, а остальные, будь они сто крат красивее и умнее, получат клеймо неудачницы, как было раньше в истории Риртона. Нет, в глаза им никто не скажет. Все-таки войти в полтора десятка лучших из пяти тысяч — это высокая планка, но но каждая из них мечтала стать избранницей короля. Теперь же, если девушки сразу получат выгоднейшие брачные предложения, сплетники откусят себе язык от зависти. И еще объявление. Тройка лидеров на сегодняшний вечер. Третье место — Леди Зайна. Второе место — Княжна езжанна и с большим отрывом на вершине рейтинга — Леди Мартьера. Моя бывшая однокурсница развернула плечи и вытянула спину стрункой, горделиво оглядев ошеломленную стайку конкуренток. «Почему Мортиэра?» — прошипела Зайна, непроизвольно сжав кулаки. «Чем она отличилась?» «Было использовано право короля даровать своей фаворитке 50 баллов», — улыбнулась я во все зубы. Насколько известно, Его Величество не равнодушен красивым голубоглазым блондинкам, способным удержать Черное марево. Волосы Мартиеры были далеки от платинового оттенка локонов Тирины, скорее светло-пшеничные, но нам необходим конфликт, и король решил пожертвовать репутацией беспристрастного судьи. К тому же, так ли специально запущенная сплетни далека от истины? Змеиный шепоток пронесся по прорежённым рядам конкурсанток, но Ворон быстро прервал обмен недовольными мнениями. «Леди и Мейс, еще минутку внимания! Также наш щедрый король милости выдаровал разрешение вернуться на отбор Мейс к Харите, дочери вождя горного народа Халс и нашего союзника. Это политическое решение, не ищите в нем справедливости». Но рейтинг Мейс обнуляется. Горянка поднялась по лестнице и присоединилась к группе конкурсанток, одаривших ее недовольными, а то и злорадными взглядами. Моей обязанностью было внимательно фиксировать, на чьих лицах проявилось злорадство, и отмечать в блокноте. Будущая королева должна по меньшей мере владеть чувствами. И никто не догадывался что настоящая Горянка уже отправлена сетью порталов в объятия к любящему отцу вместе с щедрыми дарами и подписанным союзным и торговым договором, а вместо Кхариты под ее обликом к участницам присоединилась метаморф. Выбор образа Горянки был не случайен. Ее тут никто не знал. Девушка оказалась потрясающе скромной и настолько молчаливой, что ее голоса никто еще не слышал кроме ректора и ворона. И эти двое уверяли, что Кхарита не была немой. Впрочем, уже неважно. Пожелав девам доброй ночи, мы разогнали их по своим покоям и запретили выходить до утра. Для экстренной связи с вороном каждой была выдана крохотная булавка ЧР. Пожелание доброй ночи было издевательским. Для пятерки подозреваемых мы заготовили качественные кошмары. От плана расселить девиц подвое мы отказались. Десять девушек были предупреждены, чтобы они были готовы к эвакуации в любой момент, то есть отдыхали одетыми. Пять девиц пребывали в неведении. Нам осталось дождаться, когда они крепко уснут. А чтобы и для нас никаких сюрпризов не было, ворон опечатал двери апартаментов снаружи. Все, кроме комнаты Горянки. Когда ворон закончил, я затащила его к себе, заманив чашкой остывшей чинфы, и взмолилась. Эрвит, дай мне два портальных камня. Я знаю, у тебя есть». «Зачем?» «Боюсь, мой отец при смерти. Я должна его повидать». «Не выдумывай». Еще два дня назад лорд Сириан с ним разговаривал через мой Чиэр, и герцог Грайсиэр был жив-здоров. «Но за два дня могло случиться что угодно. Это быстро, начальник!» Полчаса, не больше. Воспользуйся чиером, который я тебе дал. Поговори с ним, если так волнуешься. Уже пыталась, он не отвечает. Я действительно первым делом, получив Чиэр из рук ворона, попыталась узнать, лжет Зайна или нет. Но дух отцовского Чиэра не откликнулся. Может быть, герцог и знать не желает, непокорную дочь наложил запрет на все мои вызовы. Но ректор говорил, что отец обо мне беспокоился, когда начались убийства в Лайрене. «Может быть, он насмерть обижен?» — предположил Ворон. «Черные маги не отличаются всепрощением». «Или смертельно ранен». «Да кто тебе сказал такое? Почему вдруг сейчас тебе вынь да портал в герцогство? Не близкий путь, между прочим, а у меня заряжены только амулеты для внутренних переходов в школе». Зайна сказала, «Она случайно увидела меня в истинном облике, то есть Терину в моем, и теперь думает, что я где-то здесь прячусь. Помоги мне, Эрвит. Если ректор даст разрешение, я дам тебе два портала и даже сам с тобой пойду, чтобы никаких неожиданностей. Тогда открой мне портал в ректорат. Между прочим, могли бы и выдать мне амулеты. Мне положено, как сотруднику. Хорошо. Я подожду тебя здесь. Мне нужно отслеживать охранки. Только быстро. Ворон пожертвовал мне портальный камень и проследил, чтобы проход был открыт в приемную. Да еще и закрыть не дал, пока не убедился, что лорд Сириен у себя. Заботливый. «Может, и хорошо, что Эрвит моя судьба, вот только лучше бы он остался мне лишь другом». «Асси?» — удивился ректор, когда я ворвалась в его кабинет, и поправился. «Леди Асгерт?» И диалог с Вороном повторился в точности в тех же словах, за исключением того, что ректор не отправил меня в вышестоящую инстанцию, в совет в школы, например. Ну и тон почему-то с самого начала оказался куда выше. «Почему нельзя?» — под конец я уже почти орала, нависая над ректорским столом, опершись на кулаки. «Всего полчаса!» «Потому что ничего с твоим отцом не могло случиться в королевском дворце», — рявкнули на меня. «Он весь вечер заседает в совете ока, насколько я знаю. Поэтому Чера не работает. Хватит паниковать». «Зайна трянь!» — прошептала я, растеряя теряя силы. Из глаз почему-то брызнули слезы, сказалось напряжение. Упасть мне не позволили. Каким-то чудом маг, только что стоявший напротив, точно так же, опершись а стол и буравивший меня злым взглядом, оказался позади и поддержал, обхватив мою талию. А потом развернул меня к себе лицом и прижал, уткнув мокрым лицом в плечо. Хватит. Всё хорошо, ну хватит, Ася. Зачем она меня обманула? Я с этим разберусь, обещаю. «Пустите, я скоро задохнусь», — прогнусавила я и попыталась высвободиться. Меня приотпустили. Но руки невозможно синеглазого мага по-прежнему удерживали крепко, не давая вывернуться из объятий. «Не отпущу», — серьезной миной заявил этот, с хватательными рефлексами. «Пока вы меня не простили». «За что?» Я так удивилась, что слезы разом высохли. За то, что подумала о вас как об обычной, халеной аристократке, озабоченной только статусом. Вы совсем другая. Иначе не сбежали бы в самую глушь в нищий Лайрен. Прощаю. Отлично. Тогда выходите за меня замуж, Леди. Что? Ну а как иначе я поверю? что вы меня простили, и для вас действительно не важны глупые предрассудки знати. «Вы никак меня шантажируете, лорд Сириен?» — сощурилась я. «Вам показалось». Он склонился и захватил мои губы в долгом поцелуе. Хорошо, что он меня крепко держал. Ноги подкосились, дыхание перехватило, а мысли разбежались, как нежить при виде некроманта. «Мне нельзя за вас замуж», — выдохнула я, когда он выпустил меня, и тяжело и прерывисто дыша слегка отодвинулся. «Вы Энджи, а я Лиртон. Магия рода моей матери такая же древняя, как и у вашего отца. Но она противоположна. В Энджи торжествует мужское начало, в Лиртон — женское. Я не могу обречь мой род на вымирание, а нашу магию — на забвение». Все не так, моя леди. Все совсем не так». Он не успел сказать ничего больше, на его руке осветился опаловый браслет. «Лорд Сириан раздался голос командира стражи. «Простите, что беспокою, но одна из подозреваемых попыталась вскрыть дверь, а когда не вышла, взломала охранку на окне. Сейчас буду, сэр Тинге». Браслет погас. Лорд провел горячей ладонью по моей щеке, осушая следы слез. Мы еще обязательно поговорим об этом, моя леди. Но я скажу сразу. Вам будет сложно придумать такую отговорку, чтобы отказать мне. Я не могла ответить, даже если не люблю вас. Язык не повернулся бы. Может быть, мое безумное влечение с первой секунды, как я его увидела, нельзя назвать любовью но этот мужчина заставлял мое сердце биться чаще а кровь бежать по венам быстрее потому я спросила даже если моя судьба другой мужчина позвольте вам не поверить потому что моя судьба это вы если бы он сказал потому что я люблю вас если бы то я, может быть, и поверила потому что Очень хотелось поверить, что духи рода ошиблись. Но он не сказал и открыл портал.